Глава шестнадцатая. Ты сперва одно говоришь, потом другое. Я решила поймать Лиду на нестыковках. Думаешь, у меня плохая память? Вовсе нет. В самом начале нашего разговора мне стало ясно, ты здесь, не в первый раз. Думаю, сначала ты от неожиданности ляпнула чистую правду. Немедленно завязывай с брехней. Мне уже надоело твою вранье. Лида умоляюще сложила руки: Ни слова, лжи! Ты меня перебиваешь, вот я и не могу складно изложить события. Хорошо, продолжай. Альберт, великий писатель. О, боже, только не это. Ну вот, опять не даешь мне говорить. Ладно, извини. Альберт, великий писатель, — закатила глаза Лида. Я сцепила зубы, приказав себе молча и вилка. Но нам с мамой хочется кушать, — продолжала жена гения. Резонное замечание, но... По логике, если ты связала свою жизнь с великим человеком, приготовься к бытовым неурядицам и полному безденежью. О своих жене и детях, как правило, заботятся нормальные парни, скромные труженики, а те, кто витает в облаках, не опускаются до мысли о том, что супруге нужны зимние сапоги. Мол, какая разница, в чем ходит по снегу баба? Она должна быть счастлива, понимая, ее выбрал в спутнице жизни яркий талант. «И одеваться надо», — добавила Лида. «Вот тут я с тобой совершенно согласна», — не выдержала я. Алида с сомнением покосилась на меня, но не остановилась. «Алик не может работать от девяти до семи». «Он болен?» — опять не утерпела я. «Бедняжка! Альберт думает, творит, а служба мешает мыслительному процессу». «Ага. Мы с мамой не жаловались». «Ну да. Вполне хватало на все наши с ней зарплаты». «Конечно». А потом мамуля сломала руку, и хозяйка выгнала ее вон. Никто не хочет держать домработницу-инвалида». «Ясно». «В нашей конторе провели сокращение, меня уволили». «Печально». «Конечно, я снова устроилась на оклад», — Зачистила Лида. «Но теперь маминой зарплаты нет, пенсия у нее крохотная, ну... И, в общем, мы решили... Птичка-то наша...» Я сюда приезжала несколько раз. Сначала думала сюда прислугой наняться. Жозе меня лишь один раз видела, да и то полчаса всего. По паспорту я Ивановой осталась. Так что никаких проблем. Но у них же своя домработница имелась. Из местных». Я тогда с ней поболтала, вроде хочу дачу на лето снять. Посоветуй, мол, где лучше. В общем, разговорились, и Зина растрепала. Двери тут никто на ночь не запирает, а если им в голову вступит щеколду задвинуть, то окно в бойлерные всегда нараспашку. Влезай не хочу. Сад здоровенный, хозяйка в дальний конец не сунется. Чего там есть? Давно забыли. Жозя спит, как бревно, ее не добудится. «А у Даны мигрени случаются. Тогда она снотворным накачивается и колодой лежит. Видишь, как просто!» Одним словом, Лида выждала нужный момент и проникла в дом. Сначала ей было жутко страшно, но вскоре стало понятно. Зина не наврала, Жозе и Дана мирно посапывали, одна в своей спальне, другая в мансарде. За пару визитов Лида обыскала весь первый этаж, исключая опочевальню старушки. Потом обшарила второе и поняла, ни сейфа, ни тайников в этой части здания нет. Необысканными остались мансарда, вольер и комната Жози. Лида боится птиц, поэтому в вольер не пошла, да и Клавдия Андреевна сказала дочке. «Ювелирные изделия не станут держать во влажности. Наверное, захоронка либо у старухи, либо у молодой. Надались туда. Выжди момент, когда Дана уедет отдыхать или по работе в другой город парулит Тогда и пороешься в мансарде» мой звонок перепугал домушниц и бывшая домработница колосковых приказала дочери отправляйся прямо сегодня нельзя тянуть Жозе может продать раритет я не знала что в доме еще кто то будет каялась сейчас лида осторожно поднялась сюда и принялась за поиски нашла поинтересовалась я не значит старуха у себя птичку прячет слушай хочешь мы тебя в долю возьмем ажитированно зашептала Лида. «Пошли вместе вниз, пороемся у бабки. Если она проснется, я спрячусь, а ты скажешь...» «С ума сошла!» — возмутилась я. «Значит так, немедленно убирайся вон, имей в виду. Еще раз сюда явишься, очутишься в милиции. С сегодняшнего дня дом будет взят под охрану, видеокамеры включены, они торчат на заборе. Без алаберности пришел конец, я сама стану следить за порядком». Лида тихонько засмеялась. Туп-та! Ты о чем? Зина мне все объяснила, камеры не работают, хоть и выглядят круто. Э, нет. Да, она один раз поймала хулигана, который ей дверь испачкал. Верно, еще больше развеселилась Лида. Раньше они фурыкали, а год назад сломались. Я подавила раздражение. Все-таки жозе и Дана безголовые курицы. Впрочем, и я хороша, не подумала про видеонаблюдение. Следовало бы раньше вспомнить о камерах и просмотреть кассеты. Только глядеть-то, как выяснилось, нечего. Да, она хотела отремонтировать систему, а старуха была против, — поясняла Лида. Зина говорила, что бабка категорично заявила. «Не следует деньги тратить, все и так думают, что запись ведется». У Зины слишком длинный язык. «Есть немного», — согласилась Лида. «Так как? Ты в доле?» «Убирайся». «Сейчас ночь». «И что? Куда я пойду?» «Мне все равно». Подумай, уперлась Лида. Птичка очень дорогая, мы тебе за помощь два процента дадим. Уматывай вон, живо, а то с лестницы спущу. Пять я сжала кулаки. Семь! надбавила Лида. Не упусти своего счастья. Такое предложение раз в жизни делают. А, поняла. Ну и дура же я. Ты себе все захапать хочешь, сама пойдешь к старухе шарить. Птичка моя. Считаю до трех, устало сказала я. Потом звоню участковому. Слушай, выпучила глаза ЛИДА, я тебе не все сообщила. Есть новые захватывающие сведения. Да. Думаешь, да она сама выпала? Тебе лучше отсюда побыстрее уехать. Я вздрогнула. Ты на что намекаешь? Ха, ее вытолкнули. Откуда ты знаешь? Да звонила Алику, скандал устроила. Муж мне ничего не сказал, но мама. Сняла трубку и подслушала. Совершенно случайно. Мы же вместе живем. Мамуля просто решила пыль протереть. Подняла. Это неинтересно. Ты лучше про их беседу расскажи. А Лида покусала нижнюю губу. Данка стерва. Алика никогда не трогала. Развелись, и она исчезла. Бросила мужа без денег и ни разу не поинтересовалась. Милый ты как? Несколько лет ни слуху, ни духу. Вот сучара. Подыхая, Алик, с голоду. Возмущалась Лида. А тут здрасте. Позвонила и орет. Знаю, ты матери жить не даешь. Видела тебя. «Где?» — насторожилась я. «Вот и Алик тоже спросил. А она, сволочь, ты зачем за жози следишь и в магазин не лезь?» «Вот странность!» — покачала я головой. «Сумасшедшая она!» — пожала плечами Лида. А дальше был такой разговор. «Не знаю, кто тебе чего наболтал, только я здесь ни при чем. Имей в виду, за Жози многие охотятся. Вспомни Жанну Бирк. Вот ей извякни!» — вопил Алик. Да она прямо задохнулась. «Какая Бирк? Прекрати чушь нести!» И тут бывший муж озверил. «Надоели, вечно я у тебя виноват. Прямо главная сволочь земли. На себя посмотри и у Жози спроси. Да мать, в Евстигнеевке все ненавидят, и тебя до да кучи. В лицо улыбаются, а за глаза убить готовы. Странно, что вы еще живы. С какого бодуна ты решила, что я за ней слежу?» «Продавщицы в моем магазине сказали...» Внезапно вполне человеческим голосом ответила Дана. «Вроде мужик приходил, про мои дела расспрашивал...» Просил хозяйки о визите не говорить. На тебя по описанию похож. «Дура, ищи ближе!» — посоветовал Алек. «Мне на тебя плевать. Вот еще стану я свое время тратить. С Жозе поболтай. Есть вещи, о которых мать тебе никогда не рассказывала. Ты про Жанну Берг слышала?» «Вроде мелькала пару раз фамилия в разговоре», — протянула Дана. «Какая-то сотрудница Матвея Витальевича». Альберт рассмеялся. «Какая-то сотрудница!» — передразнил он бывшую жену. «Жанна с Феликсом. Родителям лучшие друзья были. А потом, после смерти Феликса, Жанна исчезла. Не поленися, расспроси Жозю. Что ты вообще про Евстигнеевку знаешь?» «Обычная деревня», — ответила Дана. «Люди разные, богатые и бедные. Я здесь практически ни с кем не общаюсь, кроме одной женщины. И у Жози тут друзей нет». «Идиотка», — перебил Алик. «У Жози там приятелей и не может быть. Сбегай к Людмилке Захаркиной». Она в лесу живет за речкой, сумасшедшая баба. Вот и поговори с ней, и с заодно. заодно. Небось, Захаркина за вами подсмотреть решила, ведьма. Ее легко с мужиком в прежние годы путали. «Кто она такая?» — растерялась Дана. «И что я ей плохого сделала?» А «Вот и задай бабке свои вопросы», — рявкнул Алик. «А получишь ответы. Вы с Жозе вроде как мать с дочерью стали, но, похоже, твоя новая мамочка Дочурки ни слова правды о себе не сообщила». «Какой правды?» — прошептала Дана. «Алик, ты что-то плохое знаешь?» «А хорошие люди скрывать не станут», заявил Алик. «Насчет же дурного могу лишь одно сказать. Жозе дура». «Не смей так говорить о маме». «Была бы умная, но в въести гневку не показывала. Или она решила, что все перемерли, и она одна осталась?» «Нет, Бирк, ты живехонька. Она, кстати, хорошо выглядит. Ее по телеку не так давно показывали». «По телеку?» переспросила Дана. «В программе «Живые истории» пояснил Алик. Она про Феликса рассказывала. Я тогда кое-чего совместил и, в принципе, понял. Ладно, покедова. Больше за скандалом не звони, и лучше вообще этот номер забыть навсегда. А напоследок скажу, в моем доме у тебя врагов нет. Так лишь удивление от вашего поведения было, да и оно давно прошло. Нас ничто не связывает. Андре давно вырос, исчезни из моей биографии. А если за вами следят, то это закономерно. Странно, что вас еще не подожгли. Алида замолкла, потом глянула на меня. «Вот такой у них разговор состоялся, понимаешь? В деревне куча народа, их ненавидит. Вот кто-то Дану из окошка и выпихнул». Утром около девяти я, с трудом продрав глаза, позвонила в больницу, узнала, что в состоянии Даны изменений нет, спустилась на кухню, обнаружила у плиты Жозю и сукоризной сказала. «Вчера дверь в дом осталась открытой». «Да?» — изумилась она. «Ну и ну! Я ее закрывала!» «И окно в бойлерной нараспашку стоит. Залезай, кто хочет!» Не успокаивалась я. Жозе растерянно заморгала. «Да? Что такое бойлерная? Ты имеешь в виду гараж во дворе? В нем мой запорожец, но его без ключа не завести. Еще там стоят цветочные горшки и газонокосилка. Она, правда, старая, но отлично работает. Надо запереть помещение». А я включила чайник. Увы, разум Жозе день ото дня делается хуже. До возвращения Даны мне придется тщательно следить за порядком в доме, вечером лично закрывать все двери и окна, задвигать все запоры. «Жозе, ты хорошо знаешь Евстигнеевку, Перешла я к иной теме. «Конечно!» — заулыбалась пожилая дама. «Живу здесь...» э, э, «Уж не вспомнить, с какого года. Дом и участок Матвею Витальевичу выделили как профессору». «У тебя тут много знакомых?» «Никого». «Совсем?» «Абсолютно», — уверенно ответила старушка. «Но как же так?» — усомнилась я. «За столько лет вы ни с кем не подружились?» «Были когда-то приятели», — заулыбалась Жозе. «И чай вместе пили, и танцы устраивали. Но потом кто умер, кто переехал. А нынешних я не различаю, просто и вежливо». «Говорят, тут из старожилов осталась Людмила Захаркина». «Кто?» — переспросила жозе «Людмила Захаркина», — повторила я. У старушки на лице появилась озабоченность. «Захаркина, Захаркина, и давно она в Евстигнеевке». «Вроде очень много лет, живет в лесу за речкой». «Не припоминаю, наверное, склероз начинается», — грустно заметила Колоскова. «А зачем тебе понадобилась эта Захарова?» «За Харкина», — поправила я. «Понимаешь, мне надо в город. Вот уеду, а ты одна останешься». «Конечно», — засмеялась Жозе. «Я никуда не убегу». «А вдруг заскучаешь?» «Ну уж нет». «Или захочешь чего? Просто я подумала, если Людмила, твоя добрая знакомая, может привести ее сюда, вместе вам веселее будет и мне спокойней. У тебя компания, не затаскуешь». Жозе поставила на стол чашку и сердито взглянула на меня. «Это Данкина работа? Выставила меня маразматичкой? Не приспособленной к жизни идиоткой?» «Что ты?» — замахала я руками. «Мне самой в голову мысль пришла. То есть не об идиотизме, конечно?» «Хватит!» — буркнула Жозе. «Я не нуждаюсь в няньках. Как видишь, самым наилучшим образом сварила себе какао. Ничего не перепутала, не поставила кастрюльку в холодильник, водрузила на плиту. Спасибо за заботу!» Меньше всего желаю видеть в собственном доме старух невесть откуда. Кстати, я чудесно могу жить в одиночестве без тебя. Придумала меня пасти. Еще плакат на заборе повесь. Жозя дура. Кстати, хочешь чашечку какао? Я обожаю этот напиток и замечательно его варю и вовсе не являюсь кретинкой, да? Прости, пожалуйста, пробормотала я, я глупость сморозила. Ничего, и не вздумай сюда мне подружек таскать. Уже спокойнее, продолжала Жозя. «Не досуг мне с бабками болтать, птицы заботы требуют. Уезжай на работу, не беспокойся». «Ладно, ты только двери запри». «Днем? Вот уж глупость. В Евстигнеевке спокойно», — заявила старушка. «Жозя, ты ведь пойдешь в птичник?» «Ну, конечно». Вольерная расположена далеко от входа, там шумно. Вдруг злой человек проникнет в дом. «Зачем?» Обокрасть, например, захочет». «У нас камеры, вся деревня в курсе, побоятся даже к калитке приблизиться», — торжественно объявила бабушка. «Аппаратура давно сломалась, сейчас камеры просто муляж», — парировала я. «Кстати, ужасно глупо не позвать мастера, не отремонтировать систему». «Откуда ты знаешь?» — изумилась Жозе. «Случайно выяснила. Я решила не сообщать старой даме о визите Лиды». Не стоит нервировать ее рассказом о том, как по ее дому ночью бродила новая невестка. Как только Дана поправится и выйдет из больницы, я непременно посоветую ей не только исправить видеотехнику, но и уволить болтливую Зину. Но пока пусть все течет по-прежнему. Жозе и так возбудоражена, Ни к чему ей новые стрессы. «Местные не полезут», — уперлась старушка. «Им же ничего неизвестно». Кроме евстигнеевцев имеются гастарбайтеры, бомжи, прохожие, перечислила я. Приметят добротный дом, перемахнут через забор, войдут в коттедж и похитят ценности. На камерах не написано, что они не работают, и у нас ничего особо ценного нет. Совсем? В любой семье есть хорошие вещи. Серебряные ложки, ювелирные изделия, картины, статуэтки. Я ожидала, что Жозе занервничает, вспомнит про птичку из платины и скажет, «Вилка, давай отвезем одну ценную вещь на хранение в банк». Думаю, Лида больше не вернется в дом. Элементарно побоится. С другой стороны, кто ее знает. А я не могу безвылазно сидеть на даче и работать сторожевым псом. Но Жозя повела себя иначе. «Пустяки. У нас дома дешевый ширпотреб». «Когда-то у Даны имелись красивые украшения. Вроде ты ей их дарила», — наобум сказала я. Старушка чихнула, потом с явным удовольствием отхлебнула какао. «Было да сплыло", заявила она. «На какие деньги, думаешь, Дана бизнес поднимала? Пришлось продать цацки». Я оказалась в сложном положении. Как я уже упоминала, не хотела тревожить Джозю, поэтому рассказать ей о визитах Лиды посчитала невозможным. Но птичка из платины — очень дорогая вещь. Ее следует спрятать подальше. «Могу что-нибудь для тебя сделать?» Я предприняла последнюю попытку разговаривать с Джозю. «Купи белого хлеба». — велела она. — Хотела тостик съесть, и ни кусочка хлебушка не нашла. Магазин недалеко, но я сама туда уже много лет не хожу. Да и раньше противно было совать нос в грязную лавку.